однако придется взять в долю гранильщика. словом, если за это дело возьмусь я, ты получишь тысяч, но после продажи последнего камня. А сколько ты дашь мне сейчас, Луис? Не могу же я питаться святым духом. Мне никто не может, вздохнул старый перекупщик. Суди сам, заплатиныю оправу я продам ее как лом, можно выручить 1.200. 40 мелких камней уйдут по обычным каналам за 12.000. Словом, быстро я смогу выручить 14.000 фунтов. Половину заплачу тебе сейчас же наличными. Что скажешь? Они еще полчаса торговались, потом ударили по рукам. Вы свымонись из сейфа в 7.000 фунтов. Роллинс положил пачки уже не новых купюр в дипломат. Красивый чемоданчик. Замечел Заблонский. Ты что, решил себя побаловать? Роллинс покачал головой. Я прихватил его вместе с бриллиантами. Заблонский причмокнул и ткнул в Ролинса пальцем. Избавься от него джим. И вообще не держи при себе то, что взял на неделе. Зачем рисковать? Роллинс призадумался, затем кивнул попрощался и ушел. Почти весь рабочий день Джон Престон искал членов своей команды сыщиков и прощался с ними. Они воспринимали весь о его переводе с грустью и сожалением. Потом Джон занялся бумагами, а под вечер к нему заглянул Бобби Максвелл. Престон знал о нем только понаслышке. Максвел был довольно покладистым молодым человеком, давем желанием сделать в пятерке карьеру, для чего решил, образно выражаясь, прицепить свою повязку к восходящей звезде Брайана Харкурт Смита. Престон это не осуждал. Сам он пришел в Ми-5 довольно поздно. Его перевели туда из армейского разведывательного корпуса в 81-м возрасте 41 -го года. Потому он не обольщался на вершину власти ему не пробиться. Возглавить отдел максимум, на что он мог рассчитывать. Иногда пост генерального директора спецслужбы, если не было достойных кандидатов внутри неё, к вящему неудовольствию работников пятерки отдавали человеку со стороны. Однако замом генерального, начальником куста или бюро становился по традиции свой, с большим стажем работы. Престон договорился с Максвелом, что за вечер разберется с бумагами, а на другой день введет преемника в курс дела. На Сэма они распрощались до утра, простались добрыми друзьями. Престон взглянул на часы. Приходилось задержаться, и, видимо, допоздна. Нужно было вынуть из сейфа всё досье, разобраться, что со спокойной душой можно сдать в архив а потом пролистать папки с текучкой, подготовиться к ознакомению Максвелла с делами. Но он решил сначала пропустить рюмочку другую. Спустился на лифте в полуподвал в уютный бар, где есть напитки на любой вкус. Весь вторник Луис Заблонский корпел, запершись в мастерской. Лишь дважды выходил лично побеседовать с покупателем. Их в тот день было мало. Но Люсь, как ни странно, поблагодарил за эту судьбу. Сев за работу, Заблонский снял пиджак, и закатав рукава, обнажил почти бледные с Осторожно освободил алмазы глен отоpraвы. Четыре главных камня, десятикаратовые из сережек и двадцатикаратовые из диадемы и медальона, вынулись быстро и легко. Тогда Заблонский осмотрел их внимательнее. Они впрямь были прекрасны, вспыхивали и сверкали под лампой. бело они назывались когда-то топриверь, а согласно новой международной классификации считались безукоризненными типами «Д». Вдоволь налюбовавшись, Луис положил их в бархатный мешочек, потом занялся довольно скучным делом, начал вынимать из оправы алмазы помельче и время от времени попадало на выцветшую татуировку на внутренней стороне левого предплечья пятизначное число посвящённым она рассказала бы о многом это было клеймо аушвица